Хорошо. Говорите, сколько? Да по крайней мере столько, чтобы в новом месте я мог бы приличным образом начать новое предприятие. Но это слишком широко. Кладите умеренней. Тысячи вам довольно? Как тысячу? Помилуйте, взмолился Каржоль, разводя руками. Да что же я на тысячу могу сделать, чтоб завести дело? «Я прежде всего должен жить прилично, иметь порядочную обстановку. Вы меня мало того, что здесь разоряете, да еще и там хотите помер упустить. Я полагал бы тысяч пять, по крайней мере». Рабби Абрам и Рабби Анафан переглянулись и заговорили о чем-то между собой на еврейском жаргоне. Коржоль напрасно вслушивался в звуки непонятного ему языка Напрасно даже старался по выражению их лиц и по интонации разгадать смысл таинственных переговоров. Лица оставались совершенно бесстрастны, тон безусловно ровен и спокоен. При этом ему как-то само собой пришло на мысль одно уподобление, а именно вспомнилось, что таким точно образом переговариваются председатели с членами суда во время заседаний. и он теперь в неизвестности ожидал их решения, с чувством, близко похожим на томительно сосущее под ложечкой чувство подсудимого. «Вы говорите пять тысяч», — обратился к нему наконец Блудштейн, — «извольте, пускай по-вашему. Вы можете получить от Бендавида пять тысяч, но тогда, когда подпишите вексель на пятьдесят. Вексель будет хоть на мое имя». «Согласны?» Коржоль почувствовал, что начинает как будто воскресать. Он понимал, что подобным условиям жиды рассчитывают затянуть над ним еще крепче мертвую петлю. Но досадно ему было лишь одно. Зачем он назначил им только пять, а не десять, не пятнадцать, не двадцать тысяч? Заломил бы больше, было бы по крайней мере с чего спустить, А если они так легко сдались на пять, то очень может быть, что согласились бы и на большее, но, увы, промах сделан, и теперь его уже не поправишь. А, впрочем, не поторговаться ли, а вось-либо. И он рискнул заявить евреям, что цифра пять тысяч сказана им только так, примерно, что, собственно говоря, прежде чем изъявить на нее свое согласие, Ему следовало сообразиться, достаточно ли будет такой суммы. Но нет, извините, больше ни одной копейки, решительно оборвал его Блудштейн. Ламданджи Афанасьев не сказал ни слова, но зато усмехнулся прямо в глаза Каржолю такой тонкой, иронически-язвительной улыбкой, которая прямо показала ему, что этот человек до глубины разгадал всю некрасивую сторону его последнего психического побуждения